Музыка. Дом выселся, как колонча. По тесной лестнице угольной Несли рояль два селача, Как колокол на колокольню. Они тащили вверх рояль Над ширью городского моря, Как с заповедями скрижаль На каменное плоскогорье. И вот в гостиный инструмент, И город в свисте, шуме, гаме, Как под водой на дне легенд, Внизу остался, под ногами.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 Участь одиночек. Так ночью при свечах взамен Былой наивности нехитрый Свой сон записывал Шопен На черной выпилке пепитра. Или, опередивший мир На поколение четыре, По крышам городских квартир Грозой гремел полет валькирий. Или консерваторский зал При адском грохоте и треске До слез Чайковский потрясал. Судьбой Паола и франчески тысяча девятьсот пятьдесят шестой